«Что поделаешь, тяжелые времена». «Да, да, уж тяжелее некуда», — подтвердил зычным басом жена Рабо. Она была из соседней деревни, и Кюре знал ее только по имени. «Вы, кажется, дочка Бланделя? спросил он. «Ну да, это я вышла за Рабо». Рабо хилый, застенчивый и довольный, низко поклонился, ухмыляясь и подавшись вперед, словно говоря, «Это я и есть тот самый Рабо, за которого вышла дочка Бланделя. вдруг дядя белем не отнимавший платка от уха принялся жалобно стонать он мычал и притопывал ногой от нестерпимой боли у вас зубы болят спросил кюре крестьянин на минуту перестал стонать и ответил да нет господин кюре какие там зубы это от уха там самые середки «Что же такое у вас в ухе? Нарыв? Уж не знаю, нарыв или не нарыв, знаю только, что там зверь, большущий зверь. Он туда забрался, когда я спал на сеновале». «Зверь? Да верно ли это? Еще бы неверно. Вернее верного, господин Кюре, ведь он у меня в ухе скребется, он мне голову прогрызет, говорю, он прогрызет. Ой, и Белем опять принялся притопывать ногой». Все очень заинтересовались. Каждый высказал свое мнение». Пуаре предполагал, что это паук, учитель, что это гусеница. Ему пришлось наблюдать такой случай в компюре, в департаменте Орн, где он прожил шесть лет. Вот так же гусеница забрала с уха и выползла через нос. Но человек оглох на это ухо, потому что барабанная перепонка у него была продырявлена. «Скорее всего, это червяк», — заявил Кюре. Дядя Белем все стонал, склонив голову набок и прислонившись к дверце. Садился он последним. — Ох, верно, это муравей, большущий муравей, уж очень больно кусается. Вот-вот-вот, господин Кюрай, бегает-бегает, ох, да чего больно. — К доктору ты ходил? — к него. — Ну уж нет, а почему? Страх перед доктором, казалось, исцелил Белема. Он выпрямился, не отнимая, однако, руки от уха. — Как, почему? — У тебя, видно, есть для них деньги, для этих лодырей. Он придет и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и всякий раз подавай ему деньги, это выйдет два и кю по ста су, два и кю, как пить дать. А какая от него польза от этого лодыря, какая от него польза? Ну-ка скажи, если знаешь. Ко него засмеялся. Почем мне знать? А куда же ты все-таки едешь? Еду в Гавр, к Шамбреллану. какому это Шамбреллану? Да к знахарю, к какому знахарю? К знахарю, который моего отца вылечил, твоего отца. Ну да, отца, еще давным-давно. А что у него было у твоего отца? Прострел в пояснице, не мог ни рукой, ни ногой пошевельнуть. И что же с ним сделал твой Шамбрилан? Он мял ему спину, как тесто мерсят обеими руками, и через два часа все прошло. Белем был уверен... что Шамбрелан, кроме того, заговорил болезнь, но при Кюре он постеснялся сказать об этом. Канево спросил, смеясь, «Уж не кролик ли туда забрался?» Верно принял дырку в ухе за нору, видит, кругом колючки растут. «Постой сейчас, я тебе его спугну!» И Канево, сложив руки рупором, начал подражать лаю гончих, бегущих по следу. Он тявкал, выл, подвизгивал, лаял. Все в дилижансе расхохотались, даже учитель, который никогда не смеялся. Но так как Белема, по-видимому, рассердила, что над ним смеются, Кюре переменил разговор и сказал, обращаясь к дюжей жене Рабо, «У вас, говорят, большая семья, еще бы, господин Кюре, нелегко детей растить». Рабо закивал головой, как бы говоря, «Да-да-да, нелегко их растить. Сколько же у вас детей?» Она объявила с гордостью громко и уверенно, «Шестнадцать человек, господин Кюре, пятнадцать от мужа». Рабо улыбался и еще усиленнее закивал головой. Он сделал пятнадцать человек ребят. Один он, рабо. сама в этом призналась. Значит, и сомневаться нечего. Черт возьми. Ему есть им гордиться. А шестнадцатый от кого? Она не сказала. Это, конечно, первый ребенок. Все, должно быть, знали, потому что никто не удивился. Даже сам него оставался невозмутимым. Белем снова принялся стонать. Ох ох, ох, ох, больно. Дилижанс остановился перед кофейней Полита. Юре сказал: "А что, если влить в ухо немного воды? Может быть, он выскочит. Хотите попробуем?". "Еще мы". "Понятно, хочу". И все вылезли из дилижанса, чтобы присутствовать при операции. Священник спросил миску, салфетку и стакан воды.